Окрестности Астрахани. Колонна осталась позади. Тигр резво прыгал по ухабам, пофыркивая двигателем. Минут через двадцать машина остановилась. От прямой, как стрела трассы, резко входил в сторону проселок. Очередная грунтовка местного значения, но очень уж специфически накатанная. Капитан прикоснулся к рубчатому следу, который мог остаться только после гусеницы чего-то тяжелого. «Стукай буду, но по этой дороге кто-то часто катается на чем то гусеничном. Может, бульдозер?» – на всякий случай решил уточнить Юринов. «Ага, мульдозер», – задумчиво протянул Русов и резко встал. «Поехали. Если тут мотострелки где-то есть, то они по этой дороге очень часто катаются. На бульдозере с автоматической пушкой. БМП называется». Борис молча пожал плечами. «БМП так БМП». Его дело направление выбирать, а не следопытствовать лишний раз. Грунтовка шла через лесок. Смешанное редколесье или как там по-научному. Прозрачный, короче говоря. Вот только прозрачность кончилась очень быстро. Когда оказалось, что дорога упирается в КПП, больше похожая на качественный форт. Бетонные блоки, в кажущемся беспорядке перед входом, колючка на воротах и пулемёт. Тяжёлый станкач НСВ, из которого вдруг шарахнули над головами. Скрежещущий вой крупнокалиберной очереди вбил обоих глубже в сиденье. «Знаешь, Борь, смотрю я по сторонам и думаю, а не пришел ли нам полный и безоговорочный кирдык?» Безразлично сказал Русов, когда звенящая тишина в ушах сменилась всего-навсего ватной подушкой. «Думаешь?» – потряс головой Юринова. «Знаю. Одно хорошо, Юли оставили». «Это точно, а то было бы еще смешнее». «Эй, голубки, блядь, хорош ворковать. Поторопили от блокпоста для убедительности качну стволом утеса вверх-вниз. А то снова шарахнем: Все, млять, выходим, заорал Русов, хоть подрочить спокойно дали бы. С блокпоста понимающе зажжали. Оба вышли, подняв руки. Борису стало страшно, очень. Впервые, наверное, настолько. Вариантов-то, кроме одного, совсем не видно. Положат прямо на обочине и все, а из мишины выйти приказали, чтобы кровью в салоне не забрызгать, да и тигру лишние дырки не нужны. С обочин поднялось несколько бойцов, все как на подбор, здоровенные лбы. Каждый не то что Юринова, далеко не маленького Урусова, больше раза в полтора. «В «Вонючки, что ли?» – решил уточнить Андрей, когда его ткнули лицом в грязный капот и начали старательно обыскивать. Единственным ответом на вопрос стал удар в район печени. «Точно, во ваны!» «А обещали приличную пехоту», – полузадушенно сказал Урусов и начал сползать вниз. Но был удержан от падения силой. Юринов решил не рисковать и послушно вытерпел процесс перетряхивания содержимого карманов и бесцеремонное обшаривание по телу. Так", задумчиво произнес старший группы Шмона. «А это что за ксейвы такие?» И сунул Русова в лицо урусовскими же документами. «Удостоверение служебное», – поморщился капитан, – «выписанное на имя урусова Андрея Михайловича». «Или ты тот мент, который дорогу домой знал?» «Старшой, у второго тоже есть». Из внутреннего кармана юриновской разгрузки ловкие пальцы вытащили его красную книжечку. «Отпустить!» – скомандовал старший. Волкодавы послушно выпустили задержанных из стальных захватов рук и отступили на пару шагов, приученно держа гостей на прицеле. Урусов кое-как разогнулся, растирая отбитый бок. «Так, товарищ капитана-сержант, а объясни мне, неразумному подполковнику, какого черта у тебя ксивы на разные звания? И дата поздняя стоит». «Махновцы?» «Почти. Энская, отбр ВДВ. Новосибирск». «Забавно», — совершенно безразличным голосом ответил подполковник. «И кто же на тот момент главным рулем был в вышеозначенной бригаде?» «Полковник Капустин, а над штаба майор Якимчук. Невысокий такой. Был». «Жаль, что был». Офицер неожиданно козырнул и подал Русову отобранные документы. «Подполковник Бессонов». Позывной, естественно, без. Десятая отдельная, Краснодарский край. Из НВВКУ. Со сбора въехал. И как? Зная ответ, все же спросил Андрей. Сам видишь, развел руками Бессонов. Где Краснодарский край, а где я? Пошли, Махновец, чаем угощу. Заодно и новости расскажешь. Кто там кого в тишине сибирских руд. Ну и про сколько раз не забудь. Я же за любой кипиш, окромя голодовки, товарищ полковник. «Только, будь ласка, нехай с машины твои Рексы не скрутят ничего, добже?» «Самому пригоды стани. стане». «Звычайно», – заржал в ответ Бессонов. «А ты, как я погляжу, не из Чалдона будешь, а?» «Где я и где челдоны? подмигнул Русов. «Только, чтобы чай заварка заваркой был и кипятком, тогда все расскажу подробно». «А нет, буду партизана изображать». «Будет тебе и заварка, будет и кипяток на известное место», – ответил полковник. «И бойцу твоему хватит». Ефритор, ты чай пьешь? «Пью». мрачно подтвердил Юринов, все еще пытаясь прийти в себя. Слишком уж неожиданно и головокружительно все получилось. «Мой боец даже шило пьёт, только не наливаем ему, а то, как накидается, все норовит в шахматы обыграть». «В шахматы?» – переспросил Бессонов с недоверием, оглядев поджарого Бориса. «И мат, наверное, боковым справа ставит». «А вы проверьте, товарищ подполковник», – огрызнулся Юринов. «Могу и справа, могу и конем по голове». «Сели он, бродяга», – хохотнул Бессонов. «Не смотри на меня так, верю, что можешь». «Э, капитана-сержант, ты автомат-то в машине лучше оставь, не сопрут». «И вещи с собой не тащи, у нас крыс вывели». «Как скажешь», – лучезарно улыбнулся в ответ урусов. «Автомат, хрен с ним, зато пока в салоне возился, в оперативке, неслабо заметной под мешковатым комком, поселился ТТ. А что, малютка ПСМ в районе Берца пригрелся, так про то и вовсе знать никому не обязательно. Идти пришлось недолго». Пропетляв хитросплетение бетонных блоков, в кажущихся беспорядке набросанных на дороге, маленькая процессия вышла к небольшой типовой постройке КПП. Тут кто сидел? До войны, в смысле? Потом отмахнулся подпал. Потом, так потом не споря согласился Урусов, только ребятам своим моя к чтобы сопили тише, и задницы лучше прятались ногами. Торчат? -с». Бессонов усмехнулся в ответ, но промолчал. Задницы попрятались. Не доверяешь, земляк? «Лучше перебздеть, чем получить разрывную в голову. Так что я никому не доверяю». Без малейшего смущения признался Бессонов. «Ствол же твой из-за пазухи достать не требую, несмотря на недоверие. Ценю. Урусов, конечно, должен был смутиться, но не стал. Там ствол маленький, не опасный». «Ага», – фыркнул бес. «И граната в кармане тоже не страшная, она же ручная». «Ох, уел ты, полковник, ох, уел, но спасибо, а то я все понять не могу, что же там колотится такое». Так, за пикировкой они прошли пару десятков метров до КПП. Вертушки с аквариумом не было, остались только неаккуратно заделанные следы на полу. Во двор бывшей части заходить не стали, прямо из КПП по на тысячами ног лестницы поднялись на второй этаж. Виссунов толкнул от себя дверь, выкрашенную белой краской, давно выкрашенная, лет десять назад. От того, наверное, краска получилась и пооблетала, держась лишь островками. «Бедновато живете товарищи военные!» – колопнул краску у Русов. Тут же на пол обрушился немалый пласт. Пардоньте, я за это с тебя автомат стребую, так что не переживай, товарищ земляк!» «Москальма Земляк!» – меланхонично отозвался у Русов и первым вошел в кабинет. Внутри обстановка оказалась под стать двери и коридору. старые ссохшиеся полы в коричневой эмали, дряхлые стулья, на которые садиться страшно. Выбивался из общей картины только стол. Здоровенная дура, лак, вензеля и прочие рюшечки. Антиквара грабанул. А то, согласился хозяин, 17 век. На него сам Ришелье Миледи заваливал неоднократно. Вещь с историей дороже вдвое, поддержал шутку русов. Я сам гвоздь державой, как с наконечники, впаривал. Тут-то мне рожа твоя подозрительная кажется, подполкивнул кивнул Юринову. Не стой столбом, товарищ Ефрейтор, бери пример с командира. Он уже самый лучший стол выбрал и под свою задницу приспособил, и сейчас меня за кофе пошлет. За чаем, ответил Борис, вы, товарищ подполковник, нас чаем угостить обещали. Да и сомнения у меня есть, что у вас тут кофе прилично имеется. Военные вечно всякую бурду пьют, так что лучше чай, черный, сладкий. И от лимона не откажусь. Не, ты видел, обратился к русовой бес. На ходу подмётки рвет. Не без того, грустно ответил Андрей, скоро хунту организует и сместит с законного места. Бессона улыбнулся краешком губ, выдвинул ящик стола и накрутил тапик. Да, я, кто же еще? Салагуб, ты что, совсем чудак? Именно. По всем статьям. Карты тащи. Игральный, блядь, да и термос чая. Такой. Черный сладкий с лимоном. «Да, солёные подойдут». Оторвал трубку от уха и повернулся к Урусову. «Капитан, ты огурцы вместо лимонов потребляешь?» «Как иначе? Под правильный чай солёный огурец самое то. Вот и замечательно». И снова заговорил в маленькую трубку. «Да, и пусть я кимчук подойдет. Ребята из хозяйства его старшего». Трубка уютно расположилась в выемке корпуса аппарата. Таджикистан. Душанбе. Расположение дивизии. «Итак, товарищи командиры, я собрал вас, чтобы сообщить пренеприятное известие». Полковник Рюмшин был очень серьезен. Но сперва хочу задать один вопрос начальнику разведки. «Павел Григорьевич, что нам известно об Ирбисе?» Капитан Махонько, словно в насмешку над собственной фамилией, отличавшейся совсем немалыми габаритами, попытался сжаться на стуле и сделаться как можно незаметнее. «Получилось плохо». «Достоверных сведений мало, товарищ полковник, и оперативные мероприятия, и агентурная работа не дали положительного результата. Работать приходится на территории вероятных противников, сейчас прорабатывается вопрос о захвате языка из числа его представителей. Отставить. Нам не хватает только войны с посредником». «Так вот, товарищи, час назад один из этих представителей посетил полковника Пелькевича. Доложите, Андрей Владимирович». Начтаб встал, дождался, пока уляжется шум, вызванный неожиданной новостью, и произнес: Пришел таджик с опознавательной пластинкой: Молодой парень лет 18. По-русски говорит лучше нас с вами. Принес три сообщения: от братьев Рахмановых, Саттаха Манатова и Бадхане Ахмадова: что от троих сразу? Нет, от каждого отдельно. Причем не скрывал, что должен передать информацию Сергею Павловичу, но поскольку тот занят, считает возможным сообщить ее мне. «Не однако», – пробучал капитан Метанов, командир 3-го батальона. «Через голову прыгает». «Наоборот, Петрович», – парировал Рюмшин, – «говорит о том, что люди Ирбиса умеют проявлять разумную инициативу и отлично знают, кто есть Ху в дивизии, то есть их разведка щихлебает не лаптем, не в пример некоторым». Махонько снова попытался сжаться. Командир кивнул Пелькевичу. «Суть сообщений». Рахмановы готовы добровольно присоединиться к нам при условии совместных боевых действий против Ахмадова, нацеленных на его уничтожение. Офицеры снова зашумели. Неожиданное заявление. «Аманатов», – продолжил Андрей, – «извещает о союзе с узбеками и доводит до нашего сведения, что в случае конфликта с Ахмадовым выступит на нашей стороне. Более того, прямым текстом сказано, что после уничтожения Батхани Баши готов вести переговоры о едином Таджикистане». То есть не так прямо, как Матчинсы, но все же. Теперь все молчали. Одно дело Матча, а совсем другое Пинджикент. Такого никто не ожидал. И, наконец, главный герой. Всего лишь заявляет о своем миролюбии. клянется, что первым не нападет и от нас ожидает того же. «Ничего нового», – голос Махонька. «Ну-ка, ну-ка, Григорьич, поподробней. На днях Джигиты Ахмадова...» Капитан был доволен возможностью реабилитироваться. Предприняли очередную попытку штурма Сангистана. На этот раз очень серьезными силами с применением артиллерии и брони. В первый же день разнесли мачинские укрепления в Дрибадан. А ночью мачинцы совершили диверсию, в результате которой была уничтожена практически вся техника противника. Нанесены серьезные потери живой силы, а оставшееся войско полностью деморализовано. Серьёзные потери в офицерском составе, хотя сам Баши не пострадал. В общем, джигиты просто бежали. После этого Ахмадову только и остаётся, чтобы попросить всех о мире. Но и мачинцы напуганы, ищут сильного союзника. понимая, что второй раз может и не повезти. «Паша», — сказал Пелькевич, — «ты можешь сказать, что это была за ночная операция? Может, тебя в ней что-то удивляет?» «Что-то?» — вскипел Махонько. «Да это загадка почище Ирбиса. Подобраться ночью к позиции врага, бесшумно убрать часовых, заминировать половину расположения противника». Все это так, что тот ничего не заметил. А потом рвануть одновременно, да еще со звуковым сопровождением. А откуда в матче такие спецы? Я не уверен, что наши смогут сотворить подобное. Такое по зубам только профессионала высочайшего класса. А тут вчерашнее дыхание под командованием бывшего сержанта. Бред. Ты не бредка, Григорьич, ты предложение давай. Три у меня предложения, и все фантастические. Про инопланетян можешь пропустить. Пропущу. Это реалистическое, а фантастическое. Первое. Сержанту Рахманову все же удалось за 11 лет натаскать группу бойцов с необходимым уровнем. Фантастика заключается в том, что сам сержант этой подготовки не имеет и иметь не может, только стандартные навыки десантника, отслужившего срочно. А это все же совсем не то. Да скептически протянул Метанов. Второе. Не обращая внимания, продолжил Махонько. что Мача наняла группу наемников диверсантов высшего класса. Только все известные нам отряды на такое не способны. И более того, само ее существование невероятно. Они давно служили бы какому-нибудь баши, масштабом не меньше Сарыбека, Или сами были бы баши. Услуги таких скорохватов стоят дороже всей Мачи. Тоже не версия, согласился Рюмшин. И последнее. Появилась новая сила. Новый игрок на политической карте Таджикистана. Опять же, совершенно не ясно, кто это такой, где прячется, чем занят и так далее. Для подготовки интересующих нас отрядов нужна неплохая база, а нам прекрасно известно, кто и где находится в стране». «Да?» – скептических хмысл штаба. «А скажи, Паша, сколько у тебя бойцов уровня Галочки, то есть старшего лейтенанта Андреевой?» «Галки?» – удивился Махонько. «Да считай, что и нет». Пара мужиков может исправиться, но благодаря грубой силе. Она уникум. Так вот, твой уникум утверждает, что сегодняшний гость – боец ее уровня. Что? Вопрос был задан хором. А ну и понятно. Старший лейтенант Андреева утверждает, что язык Ирбиса – очень сильный боец. А если учесть, что за все время деятельности посредника неизвестно ни об одном несчастном случае с его людьми, «Есть основания полагать, что подобная подготовка типовая для всей группы». «Нифига ж себе!» – выдавил Махонько, уже ожидая очередного разноса. Однако Рюмшин и сам был ошарашен. «Это еще не все, продолжил Пелькевич. «Ни один человек посредника не приходил к одному адресату дважды. Сколько людей должно участвовать в работе для выполнения данного условия?» Он оглядел присутствующих и договорил. «Минимум полсотни». с учётом возможностей изменения внешности, скорее больше. И еще Все глаза и уши очень молоды, не старше 18 А это что означает? «Не тяни, Андрей», – воскликнул полковник. «Любишь ты театральные эффекты». Это означает, что готовить их начали лет в шесть, сразу после войны. И база у Ирбиса есть. Может, ты еще скажешь, где она находится? Не скажу. Но где-то же прячется сам Ирбис. Вот там и база. Исангистанская операция ему вполне по силам. Предположим, ты прав. Но смысл Ирбису помогать матче: например, сохранение напряженности и, соответственно, необходимости в его услугах. Но это означает, задумчиво сказал полковник, что в случае нашей войны с Ахмадовым на его сторону может стать еще одна сила. Причем достаточно серьезная. Рюмшин некоторое время сидел неподвижно, потом покрутил головой и произнес: Да, ладно. Какие будут предложения, по сути, полученных предложений? По младшинству. Капитан? Хорошо бы придавить гниду, сказал Митанов. Но воевать нам сейчас не с руки. Да и с Ирбисом разобраться надо, и с Мачинской историей. Согласен, поддержал Махонько. Андрей, я бы ответил Рахманову так. В настоящий момент мы готовы заключить договор договоры взаимопомощи, но не более. А Манатову сказать спасибо за сообщенную информацию. А Ахмадова поставит в известность о договоре с матчей и предупредить о недопустимости, ну и так далее. Ага, поставить на вид с занесением в грудную клетку, пошутил Рюмшин. Ну что ж, наверное, так и поступим. Окрестности Астрахани. Ждать пришлось недолго. Минут 15 пристального изучения рисунка трещин на полу и прочих узоров, и дверь скребнули. Заходи, открыто. Спиной вперед в кабинет вошел солдат с подносом, уставленным всякими тарелками. Посредине гордо красовалась емкость литра на два с половиной. Юринов обреченно сглотнул. Рядовой, сженевший поднос, испарился и материализовался через несколько секунд с парой стульев, такие же древних, как и остальные, и с длинным тубусом. «Карты принес, догадался Борис. Тут же прямо из воздуха, наверное, посреди стола оказался большой армейский термос и несколько кружек. «Э, полковник, ты и только чай обещал, а тут дастархан целый», – прокомментировал появление подноса самовранки у русов. «Одно другому не мешает», – заявил прямо из дверного прохода невысокий худощавый человек, одетый в серый городской камуфляж. «Определенно, начальник. Никто не будет таскать так в местных степях, если, конечно, бегать по округе, а не сидеть в штабе. Здравия желаю». Встал с продавленного стула у русов и скосил глазами на погоны. Товарищ майор! Взаимно кинул ладонь к берету вошедший. Еще один звоночек. Береты вещь хорошая и местами престижная, но понимающие люди кепки таскают. Или что другое, менее форсистое, но более удобное, если они, конечно, не капитан урусов. Присаживайтесь, товарищи, гости, присаживайтесь, разговор долгий будет. Что, расстреливать не будете? решил все же уточнить Юринов. Собственное нахальство лезло прямо-таки через край. Если очень надо, то всегда пожалуйста. Особо не чинясь, майор сел на подоконник за спиной Русова. Капитан дернул причем, но возмущаться вслух не решился. «Но, думаю, лучше просто поговорим. Так ведь, капитан?» «Так точно», – не оборачиваясь, – ответил Русов. «А вы на брата похожи». «Знаю». «Ох, не выделывайся, майор. Плохой из тебя подпольщик». Голос дрогнул. «А мы тебе еще и контрольный в голову». Погиб он в Новосибе. По штабу округа сразу три прилетело. Кто сейчас? Пчелинцев. А ничего, хорошо держится. Знаю. Хороший офицер. Брат хвалил. Якимчук спрыгнул с подоконника и присел с торца стола на ловко подставленный бойцом стул. Рядовой, выполнив свою задачу, отступил в угол и застыл там недвижимой статуей. Раз обнюхивание прошло успешно, предлагаю приступить к делу. «Никто не против?» – спросил подполковник, отодвигая поднос в сторону и разворачивая на столе карту России, изрядно потертую на сгибах. Не всю свою жизнь она в тубусе хранилась. Все промолчали. Бессонов, недолго думая, отвинтил крышку термоса. «Чай все?» – «Все!» – кинул Русов. Кружки, наполненные черной ароматной жидкостью, издавали неописуемый запах. «С чаем проблемы!» – понимающе кинул Якимчук в сторону блаженствующего Юринова. «И не только!» – подтвердил Русов. «Это плохо», – задумчиво сказал подполковник. «Ладно, капитан, вводи в курс дела, а мы с майором подпоем. Так ведь, Алексей Егорович?» «Как иначе, Евгений Львович?» Курусов подсел поближе к Якимчуку, чтобы карту по столу зря не таскать. «Так, стоим мы примерно тут». Таджикистан, окрестности Айни. Молодые жизнерадостные парни чувствовали себя хозяевами жизни. Уверенности добавлял новенький, только со складов камуфляж, толком еще не обмятый по складкам. Вежливость? Уважение к старости? А нахрена? Они джигиты хозяина, всесильного баши. Что с того, что последнего набора? Главное ведь, кому служишь, а не когда пришел? Еще в родных кишлаках можно было бы подумать, но здесь... Старое развалине лет сто. Отпор что ли даст? «Да тут даже оружие не понадобится, а оно есть. На плечах висят вчера выданные автоматы. То, что посланный с ними старший побледнел, увидим вырезанный на воротах знак, их лишь рассмешило». «Ты что, боишься рисунка на дереве, бахадур?» – спросил его Кахир, верховодивший в троице. «Этого боюсь. Это знак Ирбиса». «Ну и сиди в машине. Мы не собираемся говорить баши, что не притащили мальчишку из-за того, что испугались глупой деревяшки». Наша задача лишь пригласить в гости, это можно сделать и вежливо. Можно? Можно, а зачем? Рассыпаться в просьбах перед каждым дыхканином? Раз ты трус, сторожи тачку. Кахир первым пошел к воротам. Мирзо и Омон отправились следом. Эй, дед, ты будешь старый шамси. А о вежливости вас отцы не учили? Вопросом на вопрос ответила Базаров. Ты не выпендривайся, прикрикнул на него Мирзо. «Где мальчишка? Его хочет видеть баши. Три минуты на сборы, с нами поедет». «Если вашему баши надо поговорить с моим правнуком, пусть придет сюда сам. Правнуку это не нужно». «Что? Да ты охамел, дед!» Богатырь Кахир навис над сидящим стариком, как медведь над бараном. «Ты-то баши не нужен, да я на тебя даже пулю тратить не стану». Ручищи, вполне способные свернуть шею человеку, протянулись к старику. Но неожиданно джигит захрипел, опрокидываясь всем телом назад. Его друзья не успели даже понять, что произошло, как свистнувший в воздухе нож вонзился в глаз Мерзо, а начавший скидывать с плеча автомат Амон выронил оружие. В его правом плече торчала стрела. «Добрый ты, Шамси!» – пробормотал старик. Но в этот момент вторая стрела пробила левое плечо джигита, потянувшегося было за оружием. Или наоборот, злой не в меру. Бахадур, с ужасом наблюдавший эту сцену, наконец пришел в себя. Он сорвал с плеча автомат. Стоп. Знак Ирбиса. Да, расстояние большое, лук в отличие от калаша не добьет, но... Знак Ирбиса. Эти бараны не верили в знак. И что? Джигит положил оружие на сиденье машины и медленно приблизился к воротам. Скажите, Ата, могу ли я забрать тела этих дураков и отвезти их уважаемому Батхани Баши, а заодно передать ему ваш ответ? Забирай, пусть живут. «И передай следующее. Если бы Батхани прислал людей, уважающих старость, разговор был бы иным. Но пославший баранов сам...» Шамси сделал паузу. «Виноват. Теперь придется великому Баши прийти к нам в гости». Джигит перетащил тела в машину. Наскоро перевязал Амона и Кахира, который, к его удивлению, оказался еще жив. и уа скрылся за поворотом. «Забирай мать и сестру Шамси», – произнес старик. «Уходите в горы». Туда, где ты застрелил двух архаров. Но никто не тронет вас. А ты, дед. Мои ноги слишком плохо ходят, но руки еще крепки. И автоматы. Резать горных стрелков Эдельвейса было намного труднее, чем Джигита в этого тупого баши. Не надо спешить, Ата. Раздался голос от ворот, по-прежнему стоящих с распахнутыми створками.